Глава 13. Шанса прочитать письмо так и не выпадает. Следующие два дня Таха наблюдает за мной пристальнее, чем прежде. Едет рядом со мной, спит рядом со мной, следит за каждым моим движением. Если раньше я была для него невидимкой, то теперь я будто бы единственное, что существует в его мире. Однажды я даже встала посреди ночи, но Таха проснулся, когда я едва слышно звякнула застежкой сумки и вопросительно на меня уставился. Однако он так больше и не заговорил. Этого он, похоже, избегает. Я почти уверена, что Таха просто не хочет обсуждать случившееся между нами. Или, самое главное, как резко изменилось его поведение, когда рядом появился реза. Утром третьего дня мы подходим к долине костей. Нас встречает буйный рассвет. На горизонте растекаются алые полосы. Осколки пронзают пурпурное небо, проливая кровь. Мы останавливаем лошадей, чтобы осмотреть голую долину, зажатую меж зазубренными горами. Когда я была маленькой, мама рассказывала, что Сахир был землей, где не водилось ни волшебства, ни чудовищ. Затем пришла наделенная сознанием тьма. И тьмой была пустынная пагуба. И ученые уже тысячу лет спорят, откуда именно же взялось это чудовище». Некоторые полагают, что пагуба была злобным пещерным духом. Другие — что тварь попросту свалилась с небес. Неважно, откуда она явилась. Итог один. Это непостижимо могущественное чудовище принялось чинить разрушение везде, где только можно. Оно опустошало города и деревни, уничтожало целые племена, осушало просторы Сахира, подобные этой долине. До того, как ее поразила пагуба, Земля здесь была зеленая и плодородной. Она служила домом множеству общин. А по дороге, где мы стоим, проезжали повозки, экипажи, торговые караваны. Теперь здесь пусто, мертво. Теперь здесь живет лишь прошлое и хубаал ужасный. Азиза за им и Ясмин за им проложили путь, который займет две ночи и три дня, говорит Таха, рассматривая карту, которую развернул у себя на бедрах три да ну хрустящий яблоком реза подается вперед в седле а если лошади пойдут шагом и мы поедем тем путем вместо вон того он указывает на карту можем справиться за два дня если гнать лошадей в тот раз мы пересекли перевал анзу за полдня подает голос фей но даже не отвлекается от ногтей которые полируют от Не стоит, вмешиваюсь я, привлекая их настороженные взгляды. Если моя тетушка написала про три дня. Моя тетушка, передразнивает фей, она не щит. Нет, она всего лишь ведущая мисрой. Да, мы прекрасно осведомлены о достижениях твоего рода. Спасибо, Имани. Нам о них напоминают всего лишь каждую минуту. Былая легкая враждебность вдруг перерастает в личную обиду и злость. «А вот о неприглядных деяниях рода Бейя никто и словом не обмолвится, верно? Вот ты, например!» Таха поднимает взгляд от карты. «Я невольно тянусь к кинжалу и кайну, и все тело наполняется жаром. Неужели фей каким-то образом умудрилась раскрыть мой секрет?» «Ну, я!» — тихо отзываюсь, прижимая дрожащую ладонь не к кинжалу, а к бедру. «Ты самая юная из всех, кого посвятили в Орден Чародеев», — продолжает фей. И я сдерживаю вздох облегчения, ведь что бы сейчас ни творилось, это не касается привязанного к моему кинжалу джина. Однако я не знаю, к чему фей клонит, и мне это не нравится. «И, собственно, что?» — фей объезжает меня на лошади по кругу. «Да тебе даже учиться с Мисрой толком не пришлось перед испытанием». И вот мне интересно, они давали ли тебе мисру дома, до того, как ты достигла возраста, с которого она разрешена? — Верно подмечено, — соглашается Реза. Непроницаемая маска вот-вот соскользнет с моего лица. Тетушка и правда позволила мне пить мисру с 14 лет, за год до остальных. Но к тому времени я уже была готова к волшебству. И то, что я прошла испытание с первой же попытки, лишь подтверждает сей факт. Немногие на такое способны, даже если бы начали принимать мисру с десяти лет. Тетушка это понимала. А эти трое — нет. Нет, не давали, — лгу я. Да ты все равно не признаешься. Зато мы знаем следующее. Фея загибает пальцы, продолжая кружить. Ты угрожаешь совету. Твой брат крал мисру и променял великого духа и безопасность собственного народа на грязных чужаков. А твоя сестра? Ну... Фей присвистывает и останавливается слева от меня. Я слышала, что Амира — весьма гнусная воровка. «Да как ты смеешь так отзываться о моей сестре?» Возмущаюсь, но я потрясена обвинениями фей. Примерно пять месяцев назад я, будучи на вылазке, получила от мамы письмо. В нем она рассказала, что Амира прогуляла занятия и украла флакон розовых духов с базара «Аль-Ат-Тарин». Парфюмер, друг семьи, навестил наших родителей по этому поводу, и все удалось уладить. Амира вернула флакон так и не объяснив, зачем вообще его стащила, когда баба с легкостью мог его просто-напросто купить, и парфюмер пообещал сохранить все в тайне. Либо он солгал, либо Амира украла еще что-то, о чем мы не знаем. В любом случае, вздыхает Фей, твоя тетушка не щит и никогда им не была. Да и ведущий мисрой явно недолго пробудет. Фи запинается, бросая на Таху нервный взгляд. Меня гложет страх. Что это значит? Ничего, отвечает Таха, засовывая свернутую карту в сидельную сумку. Нет, не ничего, Таха. Что ты не договариваешь? На его виске бьется жилка. Затем Таха выдыхает. Ладно, что ты хочешь знать? О твоей тётушке?» Ходят слухи. В легких и горле будто прорастают пушистые белые одуванчики, вытесняя воздух. «Слухи?» — пищу я. Мол, она узнала, что Афер крадет Мисру за несколько месяцев до того, как об этом стало известно остальным, но не остановила его и не выдала. «А может, даже помогала», — добавляет фей с явным ликованием. Я провожу языком по губам. Они сухие и шершавые, будто песчаник. — Что там говорил Каин в запретных пустошах? — Афер таки вынес из вашего святилища довольно впечатляющее количество мисра за эти годы. Фраза взметается в памяти, словно копье, и поражает прямо в грудь. Я наклоняюсь вперед, прижимая ладонь к сердцу, которая бешено колотится. Годы. Ох, да помогут мне духи. Мог ли Айфер действительно скрываться так долго? А если нет, значит ли это что? На моей голове будто яростно стискивается обруч, прерывая ход мыслей. Кайм лжёт, говорю я себе, а такие, как Тахар, Реза и Фей, жаждут лишь того, чтобы мой рот пал. Я выпрямляюсь. Ваши попытки опорочить мой род просто смехотворны. Афер крал Мисру лишь несколько месяцев, и тетушка узнала об этом одновременно с остальными. «И как ведущая Мисрой, именно она определила, сколько же похищена», — замечает Таха. «Да, и...» — он разглядывает своего сокола, кружащего высоко в небе над нами. «И ничего, Имани, для тебя и таких, как ты, такое всегда заканчивается ничем, но для всех остальных...» Саха смотрит на меня сверху вниз. Ты знала, что как-то раз охотник украл из лагеря щитов единственный мешочек мисры и угодил за это в тюрьму на два года? Я колеблюсь. Внутри все бурлит, словно там вновь течет река. Не знала. Но если охотник сознательно лишил щитов жизненно важной мисры, он заслужил наказание. Охотник был несчастным человеком, подверженным приступам безумия. «Ваша родня, видать, — порывисто бросаю я, хотя понимаю, что говорю ужасные вещи, но я слишком на пределе, чтобы вовремя прикусить язык». Реза качает головой, с отвращением отведя взгляд. А вот Таха, спылающий в глазах яростью, разворачивает своего коня ко мне. «Как долго, по-твоему, Афер просидит в темнице?» «Он крал Мисру, делился ею» поставил под угрозу всех нас и нашу клятву Великому Духу. «Уж точно больше двух лет было бы справедливо, тебе не кажется?» «Нет-нет, строгая отповедь и отстранение от службы на месяц куда справедливее», — произносит Реза, а фей кивает с притворной искренностью. «Все, что происходит в зале совета, должно там и оставаться. Одно дело, когда Таху узнает то, что там было сказано из уст отца, — Но совсем другое, когда он передает сплетнику Зену и еще духи весть кому? Мне следовало бы держать рот на замке, не затягивать эту стычку, не усугублять ситуацию, но инстинкт самосохранения слишком слаб и медлителен, а губы уже приходят в движение. Хочешь поговорить о предвзятости, Таха? Почему бы тебе тогда не спросить отца, как он стал великим заимом? Его избрали. Избрали? Я запрокидываю голову. Ха. Да, конечно. После того, как он натравил свою араву на старейшин, и те силой вынудили их изменить первоначальный выбор, и уж, конечно, лишь по милости великого духа его самые ярые недоброжелатели ушли из жизни. Лицо Тахи искажается. Вот как ты называешь народное собрание. Аравой? С нее останется, говорит Фей. Богатым родам не приходится полагаться на народное собрание, чтобы добиться справедливости. Довольно, — предостерегаю я их. Меня лихорадит от ярости, мутит от того, что я не могу и не хочу понимать, кем меня воспитали. Мы оставим эту дурную тему. Моя тетушка и Ясмин за им не просто так настояли, чтобы мы ехали медленно и по определенному пути. При галопе стук копыт будет сотрясать землю и выдавать, где мы. Мы же не хотим привлечь внимание Хубаала Ужасного или других чудовищ, которые здесь рыщут. Я вспоминаю мамино предостережение о пустынной пагубе, как та якобы породила, или, как утверждают некоторые, призвала, кошмарных существ, терзающих нас и по сей день. Есть ученые, которые полагают, будто пагуба чинила резню удовольствия ради. Другие, будто она считала людей низшей, недостойной существования формой жизни. Если бы Великий Дух милостиво не даровал нам Мисру, чтобы мы дали отпор, никого из нас сегодня бы здесь не было, а чудовища, пойманные в ловушку поглощающих песков, опустошали бы мир. И пусть мы одолели пустынную пагубу, след страшных деяний до сих пор не исчез по всему Сахиру, включая эту долину. Чудовища еще здесь, их число лишь растет». Многие люди верят, что сами предки не знают покоя. Тетушка однажды описала это как ощущение, будто что-то не в равновесии, что-то где-то не решено. Фей раздраженно подпрыгивает в седле. «Ой, да ладно! Имани — это все детские сказки. Ты уже достаточно взрослая и повидала достаточно настоящих чудовищ. Ты должна знать, что у Хубала не существует». «Тихо, фей!» — бормочет Таха. Хубаала — пустынная пагуба не сказки, а историческая данность, которую на протяжении тысячелетия подтверждал каждый великий заим, и мой отец в том числе. Именно по этой причине нам и было даровано волшебство. Относись с уважением. Лицо Фии приобретает нездоровый зеленоватый оттенок, что странно смотрится на фоне льняных волос. «Конечно. Я знаю, что это правда, и, пока она лепечет извинения, Реза бросает в сторону Тахи раздраженный взгляд. А я не могу поверить глазам. Таха что? Юноша с головой на плечах? Или все же набросок безумного послушного сына, который Байек воплотил в жизнь с помощью некоего непознанного волшебства? Мое мнение в силе, говорит он. Лучше пройти долину как можно быстрее, чем болтаться там и ждать, когда нас найдет Хубал. Я высылаю Бадр вперед. «Таха, послушай меня. Это очень плохая идея. Если не согласна, смело возвращайся домой». Глаза Тахи вспыхивают золотом. Он сливается разумом с Синаном. Сокол описывает дугу, парит над долиной долгую минуту, осматривая местность. Затем глаза Тахи вновь становятся безжизненно зелеными. «Путь свободен!» Хороший командир всегда слушает своих товарищей. — говорю я ему в спину. — Всех без исключения. А верный щит всегда ставит благополучие своего народа превыше одного родича. Таха разворачивает коня к долине. Скачем быстро, скачем до упора. По одному, чтобы меньше шума. Выдвинулись. Его белый жеребчик пускается рысью. Следом отправляется фей, затем реза, и потом неохотно выезжаю я. И теперь, когда под копытами Бадр вьется выжженная, лежащая межгор тропа, до меня кое-что доходит. Истина, которая пришла слишком поздно, чтобы принести хоть какую пользу. Здесь, в устье долины костей, я понимаю, что не стою на пороге войны. Я уже в ней участвую. День начинается чистым лазурным небом. Вокруг нас... Высятся лысые каменные бугры, припекаемые безжалостным солнцем. По указанию Тахи мы чередуем галоп с кентером и шагом, чтобы лошади немного восстановили силы. Я предупреждаю, животным нужно больше отдыха, но Таха пропускает мои слова мимо ушей. После этого никто больше не заговаривает. Пусть они хотят скакать громко. В остальном мы, похоже, единодушно решили соблюдать тишину. Сперва я принимаю правила игры, радуясь возможности разобраться в путанице мыслей, хотя мало что получается. Мысли мечутся, чувства сплетаются в клубок, и я готова поклясться, что слышу позади нас еще одну лошадь, или даже несколько. Я в этом убеждена и постоянно оглядываюсь, но вижу лишь высохшие русла реки, извилистые ленты, убегающие прочь. Затем, ближе к вечеру, из-за вершины близлежащего холма выглядывают развалины древней Медины. Я различаю обломки гранитных стен, разбросанные известняковые глыбы, потрескавшиеся мраморные колонны. И в тени этих руин я ненавижу тишину и все, что она хранит. Я тоскую по уютной суете калии, по торговцам, поэтично расхваливающим свои товары по несмолкаемому скрипу колес, визгу детей, играющих в благоухающих переулках. Мне не хватает даже громких ссор наших родителей Ила и лая Симсима. Ох, духи, хоть бы пару трелей птиц услыхать, но здесь ничего не поет. Вдруг выкрикивает Таха. Я перевожу взгляд с Медина на его коня, вставшего на дыбы. Фей и Реза бросаются влево и вправо, чтобы не столкнуться. Соколы пронзительно вопят в дребезжащих клетках, прикрепленных к седлам. Я двигаюсь в хвосте отряда, и мне приходится резко дернуть Бадр в сторону. Мы успеваем увернуться, но Бадр неуклюже переступает, спотыкается о камни и ныряет. Я заваливаюсь на бок, но Бадр продолжает бежать, теперь уже с пронзительным ржанием. И мгновение спустя я вылетаю из седла. Мир вокруг расплывается, окрашенный ржаво-оранжевым, глубоким голубым. И все туманится. Ударяюсь о землю. Тупая боль пронзает спину, звенит в ушах. Более острая обжигает под ребрами. Проезжаю по песку. Стану, глядя на заходящее солнце, и спрашиваю себя, почему я здесь, а не дома. В постели, в безопасности, рядом со своей семьей. Да и где я вообще? Несколько раз сглатываю и моргаю, и реальность устремляется обратно. Остальные увлечены жарким спором. Фей требует объяснить, почему Таха остановился. Таха не знает, что напугало его коня, но что-то там определенно было. А Реза шикает на обоих. «Тихо! Смотрите!» «О, нет!» Ботинки торопливо хрустят песком, и высокая тень заслоняет меня от палящего солнца. «Имани, ты ранена?» Таха. Он прикасается к моим плечам, к лицу, слегка похлопывает по щеке. «Имани, слышишь меня?» Неуверенно поворачиваю голову влево-вправо, двигаю руками, шевелю пальцами ног, затем сажусь. Спина болит. Под ребрами жаром пульсирует ссадина, но, насколько я могу судить, ничего не сломано. В порядке, кряхчу я. Уверена? Таха протягивает мне руку. В любой другой день я бы побрезговала взять его ладонь, но хватаюсь за нее и осторожно поднимаюсь на ноги. Да, все нормально. Я знаешь, ли уже падала раньше. Отряхиваю грязь с туники, чтобы не смотреть на Таху. Мне с трудом верится, что его и правда волнует мое состояние. Нужно двигаться дальше. Не стоит задерживаться среди этих руин. У нас беда, говорит Реза. Он и Фей стоят среди отпечатков копыта, разбросанных припасов и мешочков, которые, видимо, высыпались из моих сидельных сумок. И Реза указывает на большое распростёртое на земле тело. У меня сжимается сердце. «Бадр!» — подбегаю к лежащей на боку кобыле. Она тяжело дышит, слабо дергая передней ногой. Вторая неподвижна, выгнута под странным углом, и что-то белое торчит из... Я отвожу взгляд. Все хорошо, девочка. С тобой все хорошо». «С ногой дело плохо», — обращается Резак Тахи. Но голос доносится, будто издали. Все они будто разговаривают под водой, под толщей океана. Я поглаживаю Бок Бадр. Все хорошо, ей просто нужно немного отдохнуть, правда, девочка? Реза со вздохом отходит. Вместе с ним отступает тень фей. Время утекает, но сколько не знаю. Таха опускается рядом со мной на колени. И Мани перед глазами все плывет. Я сказала, все хорошо. С Бадр все будет хорошо, как всегда. У нее открытый перелом. Я прижимаюсь к лошади, стараясь не расплакаться перед Тахой, но тщетно. Я возвращаюсь в тот солнечный полдень, когда баба позвал меня посмотреть на нового же ребенка, с появлением которого на свет помогал Афер. Она твоя, Эмани. Как хочешь ее назвать? Я долго смотрела на нее. На этот беззащитный комочек, свернувшийся среди сена, искала идеальное имя для своей новой подруги. И Афер сказал: она серебристая, словно полная луна, как насчет имени Бадр. И как же мне оно понравилось, едва я его услышала. В глубине души я ощутила, вот оно, ее имя, и оно было еще более ценным, потому что его предложил брат. Золотое воспоминание меркнет, и в серую пустоту стремятся другие. Вылазки, на которые мы отправлялись вместе, будто не долгие месяцы, а считанные секунды, накладываются друг на друга, проносясь перед глазами в одно мгновение. Все те разы, когда Бадр спасала мне жизнь, быстро и храбро унося прочь от опасности. Долгие скачки в тишине по просторам Сахира. Иногда я оставляла отряд, чтобы отправиться в ближайшую деревню. Но мне никогда не было страшно или одиноко, даже если мы с Бадр оставались лишь вдвоем. Я пела, зная, что на многие километры вокруг нет ни души и что никто надо мной не посмеется. Уж Бадр бы точно не стала. Я пела, а она покачивала головой в такт. «Надо сейчас же уходить!» — Реза бежит к нам по камням. Что-то проснулось в земле под руинами. И Мани начинает таха. Его голос зажженная спичка, поднесенная к моему фитилю. Я вспыхиваю пламенем боли и ярости. Предмысленным взором возникает лицо брата. И на единственный мимолетный миг я презираю Афера. Ненавижу за то, что он сотворил со мной, моей семьей и миром, с моей лошадью. Забытый голос внутри воет, требуя ответов, умоляя узнать, почему брат столь беспечно повел меня по этому пути. Я бросаюсь вперед и валю Таху на землю. Оседлав его грудь, я колочу его кулаками. — Это ты виноват! — кричу я, пропуская мимо ушей призывы Резы вести себя потише. — Я говорила, нужно скакать медленнее. Предупреждала, что лошади вымотаются и начнут спотыкаться. Я тебя предупреждала! Таха перехватывает мои руки. Я выдергиваю одну, чуть ли не вывихнув плечо в процессе. Мне плевать, я бью Таху в челюсть. Его голова мотается из стороны в сторону. Темные пряди падают на глаза. Ему удается вновь сжать мои запястья и удержать меня. Остановись, мани. Я знаю, что ты чувствуешь, слышишь? Я знаю. Не знаешь? Я обмекаю и всхлипываю. Если бы Таха меня не поддерживал, я бы рухнула на землю. Знаю. Он мягко пересаживает меня на песок. Когда мне было семь, я отправился на охоту с отцом и дядями. Одной ночью вдали от городов на нашего пса Рашика напала стая волков. Я помог их прогнать, но раны... Я поднимаю взгляд опухших глаз. Таха стоит на коленях так близко, что я чувствую запах его пота. Замечаю странное, ярко-рыжее колечко вокруг его расширенных зрачков и как вызывающе пушатся темные ресницы и поблекший шрам от бритвы у уха. Я вижу в Тахе что-то еще, кроме гордости. Печаль. И меня разрывает от ощущения, возможно, я ошибалась на его счет. Я плакал так лишь однажды, Когда умерла мама, — продолжает Таха, — она и подарила мне Рашика. Ее я уже потерял и не мог потерять его тоже. Я умолял всех помочь залечить его раны. Но отец сказал, что ничего не поделаешь. Мы должны были избавить Рашика от напрасных страданий. Но как можно так поступить с псом, который спал у тебя в ногах с самого твоего рождения? С другом? Который приносил добычу на стол и согревал тебе ноги, пока ты ел. Я смотрю на бадр. Ее влажные карие глаза устремлены вдаль. Широкая грудь тяжело вздымается. Передняя нога все еще подергивается, но все слабее. Знаю, ты не сможешь избавить свою лошадь от страданий. Таха вздыхает и поднимается на ноги. Я слышу, как его длинный меч выскальзывает из ножен. Я смаргиваю слезы. Что ты делаешь? То, что должен ради нее и нас. Таха направляет клинок на Бадр, теперь покорно лежащую, представляя к голове. Отправляйся к предкам. Нет, кричу я, но не успеваю остановить этот кошмар. Меч вонзается. Раздается ужасный, влажный и густой звук и тут же затихает. Бадр даже не взвезгивает. Царит лишь молчание и то несчастье, которое оно в себе хранит. Моя полная луна, украденная с неба. Я вскакиваю на ноги, бегу к ней, крича, «Как ты мог так поступить, жестокое подлое чудовище?» Бросившись на колени, я глажу ее шелковистую гриву, напрасно ищу искорку в глазах. Они превратились в расписные стеклянные лампы, какие продают на базаре дома. Прекрасные, но пустые, без света. Ох, Бадр, шепчу я, почему же ты меня покинула? Наши приключения еще не закончились. Все вокруг меня проносится, как в тумане. Таха отстегивает и уносит полупустые сидельные сумки. Фей и Реза пытаются собрать разбросанные вещи. Я не помогаю. Я даже не двигаюсь с места, когда подо мной содрогается земля. Бросай припасы уже поздно! восклицает Реза, подталкивая фейк ее лошади. Таха вспрыгивает в седло. Имани, у тебя нет иного выбора, кроме как ехать со мной. Лишь мой конь выдержит двоих. Я не могу ни ехать с ним, ни избавиться от видения, как он убивает Бадр. Насколько же я глупа, что допустила мысль, будто в Тахе есть хоть что-то, кроме тщеславия и жестокости. «Клянусь великим духом!» — повышает Таха голос. Над холмом раздается гортанное рычание, и с этим звуком доносится зловоние гниющей плоти. Отстраненно я узнаю признаки. «Вергиены!» — кричит Реза. Из-за раскрошенных колонн, пошатываясь, выходят звери высотой в два с половиной метра. Не люди и не гиены, но будто и те и другие одновременно. По меньшей мере дюжины чудовищ, жаждущих плоти. Когда-то они были людьми, потерянные души, проклятые пагубы, не познающие И Если вергиена убивает человека, он становится частью стаи, обреченный скитаться вечно. Стая длинными скачками несется к нам. Пятнистый мех скрывает их среди обломков, разбросанных по холму. Твари подпрыгивают и отталкиваются, словно земля стеклянная, а они сотканы из света. Чудовища рычат, смеются, скалятся, издают звуки, которые когда-то, возможно, были словами. Но я лишь в кошмарном сне могла бы догадаться, о чем твари переговариваются. Угрожают они нам или умоляют о помощи? Оба варианта пугают меня в равной степени. «Имани, прошу тебя!» — кричит мне Таха. Но я не могу пошевелиться. Какая-то иррациональная часть меня не хочет этого делать. Лучше остаться с Бадр, отправиться с ней туда, куда она ушла, чем ехать с Тахой. Фи щелкает пальцами и собирает в руки пылающие шары. Реза поднимает открытые ладони над сухой землей, она дрожит и трескается под ним, и смертоносные осколки камней, взлетев, повисают в воздухе. Когда фея начинает стрелять в вергиен огромными столпами огня, реза преграждает тварям путь каменными шипами, которые вытягивает из земли. Чудовища катится по склону, опаленные, раздавленные, проткнутые насквозь. Но на их место в растущей орде приходят новые. Бесполезно! Их слишком много! рявкает Фей, бросая гневный взгляд на Таху. Брось ее уже! Надо убираться отсюда! Нет, она нам нужна! Таха спрыгивает с коня и бежит ко мне. За его спиной бросаются к своим лошадям Риза и Фей. Давай уже! Ворчит Таха, вздергивая меня за плащ, затем подтаскивает к своему жеребчику и буквально забрасывает ему на спину, после чего вскакивает в седло сам и щелкает поводьями. «Ха!» У меня не остается выбора, кроме как держаться, и я стискиваю в кулаках ткань его дорожного плаща. Мы несемся по долине. Наши измученные лошади взметают пыль и камешки. Тени, бьющих копытами ног, Вытягиваются по холмам. Стая вергиен видит, что мы удираем, и бросается в погоню.